Эпилог. Подъем манит. Белый коридор больницы слепил глаза. После многих дней, проведенных при свете факелов, газа и магического огня, в лучах люминесцентных ламп все предметы казались Клэри искусственными и бесцветными. Медсестра, сидящая за стойкой регистрации, вручила ей планшет для записи посетителей. В ярком освещении кожа медсестры слишком сильно отливала желтизной. Наверное, демон. «Последняя дверь по коридору», — сказала медсестра с вежливой улыбкой. «Или я схожу с ума», — задумалась Клэри, а вслух произнесла. «Знаю, я приходила вчера». И мысленно добавила. «И позавчера, и днем раньше». Был ранний вечер. Время основного наплыва посетителей еще не наступило. Мимо прошаркал старик в больничной пижаме и тапочках. За ним катился передвижной кислородный прибор. Прошли два врача в зелёных хирургических халатах, держа в руках одноразовые стаканчики с дымящимся кофе. В коридоре стоял собачий холод. Хотя лето окончательно уступило осени, в здании больницы интенсивно работали кондиционеры. Дверь в палату была открыта. Клэри тихонько заглянула внутрь, чтобы не разбудить Люка. Предыдущие два раза Она застала его спящим на стуле возле кровати. Сейчас Люк разговаривал с высоким мужчиной в светло-бежевой мантии, выдававшей принадлежность к братству молчания. Незнакомец обернулся, и Клэри узнала брата и Еремию. Она скрестила руки на груди. «Что случилось?» Люк выглядел измученным, на его лице отросла трехдневная щетина, очки были задраны на макушку, фланелевая рубашка топорщилась на перебинтованной груди. Брат Еремия как раз собирался уходить. Накидывая капюшон, Еремия шагнул к двери, однако Клэри преградила ему путь. Вы поможете маме? В ее голосе прозвучал вызов. И Еремия приблизился, и Клэри почувствовала исходящий от него ледяной холод. Нельзя спасти других, пока не спасешься сам, прозвучал голос в ее голове. Похоже на избитое предсказание из китайского печенья, ответила Клэри. «Скажите лучше, что с мамой? Вы помогли Алику, а ей сможете?» «Мы никому не помогли», — возразил Иеремия. «Не стоит просить братства за тех, кто покинул Конклав». Он пошел по коридору, и никто из встреченных им людей не обернулся. Тогда Клэри слегка прикрыла глаза. Брата и Иеремию окружали защитные чары. Ей стало интересно, что же видят окружающие. «Очередного пациента? Доктора? Посетителя?» «Он сказал правду», — проговорил Люк. Алика излечил Магнус Бэйн. «Но даже он не понимает, что случилось с твоей мамой». Клэри осторожно подошла к кровати. Она никак не могла поверить, что лежащее там маленькое бледное тело, обмотанное трубками, когда-то было полной жизненной энергией женщины с огненно-рыжей копной волос. Конечно же, волосы Джослин — не поменяли цвета. Они разметались по подушке, словно медная накидка. Но кожа выглядела очень бледной. Мама напоминала одну из восковых фигур музея Мадам Тюссо, спящую красавицу, грудь которой вздымалась и опадала благодаря специальному механизму. Клэри бережно взяла Джослин за руку, точно так же, как вчера и позавчера. Пульс бился ровно. Она хочет проснуться. Она хочет. «Я точно знаю!» «Конечно, хочет», — ответил Люк. Клэри догадалась, что произнесла эти слова вслух. Теперь у неё куча поводов выздороветь. Причём о некоторых она и не подозревает. Клэри осторожно опустила мамину руку на кровать. «Ты о Джейсе?» «Естественно. Она 17 лет его оплакивала. Если бы я только мог обрадовать Джослин, что её сын жив!» Голос Люка сорвался. Говорят, что люди в коме иногда слышат, — заметила Клэри. Правда, доктора заявили, что у Джослин особый случай. Её кома не вызвана травмой или недостатком кислорода или внезапно отказавшим сердцем. Казалось, она просто спит, но разбудить её невозможно. Поэтому я всё время пытаюсь с ней говорить. Люк устало улыбнулся. Я рассказал, какая ты смелая. Джослин бы тобой очень гордилась. Её дочь... «Настоящий боец!» Клэри почувствовала ком в горле. С трудом сглотнув, она уставилась в окно, за которым виднелась глухая кирпичная стена соседнего здания. Ни деревьев, ни реки, только стена. «Я купила то, что ты просил. Арахисовое масло, молоко и хлопья. А за хлебом специально съездила в итальянскую булочную Фортуната Бразерс». Клари протянула сдачу. «Оставь себе». «Оплатишь такси на обратном пути. Меня Саймон отвезёт». Клэрис верилась часами в форме бабочки, висящими на брелке. «Наверное, он уже подъехал». «Хорошо. Кстати, я очень рад, что ты с ним общаешься», — сказал Люк. «В любом случае, деньги оставь себе. Закажешь вечером какой-нибудь еды на дом». Она хотела возразить, но промолчала. Вспомнились мамины слова — «С Люком, как за каменной стеной, на него можно положиться даже в самых трудных ситуациях». «Когда домой придёшь, тебе надо выспаться», — заметила Клэри. «Выспаться? Мне?» — фыркнул Люк. Однако Клэри заметила, что он выглядит очень усталым. Усевшись на стул возле кровати Джослин, Люк бережно убрал прядь волос с её лица. Клэри отвернулась. Глаза защипала от накативших слёз. Возле центрального входа больницы у обочины стоял фургон Эрика. Над головой, будто опрокинутая фарфоровая миска, синел купол неба, ставшего почти сапфировым над Хадсон-Ривер, куда опускалось солнце. Сидевший за рулём фургона Саймон потянулся к пассажирской двери, чтобы открыть её для Клэри. Она села на переднее сиденье. «Спасибо». «Домой?» Машина влилась в автомобильный поток на Первой авеню. «Я уже не знаю, где это» со вздохом произнесла Клэрри. Саймон искосо взглянул на неё. «Минута жалости к себе, Фрей?» Беззлобно поддел он. На заднем сиденье фургона, где не так давно лежал истекающий кровью Алик, всё ещё виднелись тёмные пятна. «Да нет, не знаю. Всё изменилось. Порой хочется, чтобы всё снова стало, как раньше». «А мне нет», — к её удивлению ответил Саймон. «Куда ехать-то?» «Скажи хотя бы в центр, из центра». «В институт», — отозвалась Клэри. «Ой, прости», — добавила она, когда Саймон в нарушении всех правил легко развернул возмущённо заскрипевшую машину в обратную сторону. Надо было заранее предупредить. Саймон задумчиво хмыкнул. «Выходит, ты туда не ездила с тех пор, как...» «Да», — подтвердила Клэри. «Кстати, Джейс звонил. Есть новости. Изабель и Алику гораздо лучше». «Их родителям наконец-то сообщили, что здесь произошло, и они срочно возвращаются из Эдриса. Будут через пару дней». «Как поговорили с Джейсом?» осторожно поинтересовался Саймон. «Ведь теперь выяснилось...» Он осекся. «Что выяснилось?» Голос девушки зазвенел от напряжения, что Джейс-маньяк трансвистит, нападающий на кошек. «Недаром у него такой злобный кот!» «Саймон, не доставай!» огрызнулась Клэрри. «Нормально мы с Джейсом поговорили. В любом случае, между нами ничего не было». «Ничего?» — с нескрываемым изумлением спросил Саймон. «Да, ничего!» — твердо повторила Клэри, отвернувшись, чтобы скрыть румянец на щеках. Они проезжали мимо ресторанов, среди которых в сгущающихся сумерках выделялась яркая вывеска — «Таки». Когда фургон завернул за угол, солнце исчезло за фронтоном института. Из круглого окна здания струился неяркий свет, видимый лишь Саймону и Клэри. Машина остановилась у входа. «Пойти с тобой?» Она задумалась. «Нет, лучше я сама». На лице Саймона промелькнуло разочарование, но он быстро взял себя в руки. За последние две недели Саймон очень повзрослел, да и Клэри тоже. Она была этому только рада. Саймон стал неотъемлемой частью её жизни, как и тяга к рисованию, пыльный воздух Бруклина, мамин смех и унаследованные гены сумеречных охотников. «Ладно, тебя подождать?» Клэри покачала головой. «Люк дал мне денег на такси. Приходи в гости завтра», — добавила она. «Будем валяться на диване, посмотрим какое-нибудь аниме, например, триган. Можно сделать в микроволновке попкорн». «Отличная мысль!» Саймон чмокнул её в щёку. Клэри вдруг до костей пробрал холод. Она пристально посмотрела на него. «Ты веришь в совпадение?» «Ты о чём?» «Мы оказались в адском логове именно в ту ночь, когда Джейс с остальными ловили там демона, а следующей ночью Валентин похитил маму». Саймон покачал головой. «Нет, не верю я в совпадения». «Я тоже». «В любом случае, это был знак судьбы». «Знаки судьбы! Вот тебе и название для группы». «Да, это лучше, чем наши варианты», признал Саймон. «А то...» Клэри выбралась из фургона и побежала по заросшей травой дорожке к двери в институт. В ответ на гудок клаксона она, не оборачиваясь, махнула рукой. Внутри собора царили холод и сумрак, пахло дождём и влажной бумагой. Вспомнились слова Джейса, сказанные им в церкви на Даймонд-стрит. «Есть Бог, нет его, не так уж и важно. В любом случае, мы сами по себе». Клэри мельком взглянула на своё отражение в зеркале лифта. Почти все синяки и царапины зажили. Наверное, Джейс ещё ни разу не видел её в нарядном виде. Сегодня Клэри оделась в чёрную плессированную юбку и винтажную блузку с матросским воротником. «Господи, у меня вид, как у восьмилетки!» — мелькнула в голове у Клэри. Но она тут же одёрнула себя. «Плевать, что подумает Джейс!» Интересно! «Станут ли они относиться друг к другу, как Саймон к своей сестре, со смесью скуки и незлобливого раздражения? Неужели такое возможно?» Не успела она выйти из лифта, как рядом послышалось громкое мяуканье. «Привет, Чёрч!» Клэри уселась на корточке, чтобы погладить крутящийся вокруг ног комок серой шерсти. «А где все?» Чёрч перевернулся на спину и выразительно мяукнул. Девушка со вздохом сдалась. «Вот ведь чокнутый!» Она энергично погладила коту живот. «Я тебя спрашиваю, где...» «Клэри!» По коридору мчалась Изабель в длинной красной юбке. В волосах, собранных на макушке, блестели заколки со стразами. «Ура! Наконец-то ты пришла!» Изабель обняла подругу с такой силой, что та чуть не свалилась. «Я тоже очень рада!» Слегка задыхаясь, проговорила Клэри. «Ну и заставила же ты меня поволноваться!» Изабель потянула ее за руку. «Вы с Ходжим пошли в библиотеку, а я осталась с Аликом. И тут раздался жуткий взрыв. Я рванула в библиотеку, но там, естественно, уже никого не было. Смотрю, по полу разбросаны вещи, везде кровь и какая-то липкая черная гадость». Изабель передернула. «Что это было?» «Проклятие Ходжа». «Понятно. Джейс мне рассказал про него». «Серьезно?» удивилась Клэри. Ходж избавился от проклятия и сбежал. Я бы на его месте хотя бы зашла попрощаться. Честно говоря, я разочарована. Наверное, он так спешил из-за страха перед Конклавом. Ничего, рано или поздно он даст о себе знать. Выходит, Джейс не сказал, что Ходж их предал. Клэри пока не знала, как относиться к этой новости. Видимо, лучше промолчать. Вдруг Джейс берег чувства и забыль. «Короче, полный кошмар. Не знаю, что бы мы делали, если бы не появился Магнус Бейн. Он просто выколдовал Алика с того света». «Кстати, есть такое слово «выколдовал»?» Изабель нахмурила брови. «А еще Джейс рассказал про то, что случилось на острове. На самом деле мы уже были в курсе. Позвонил Магнус и целый вечер только об этом и говорил. Последние события обсуждала вся нежить. Так что теперь ты знаменитость». «Я?» «Конечно, дочь Валентина!» Клэри пожала плечами. «Выходит, Джейс тоже знаменитость?» «Вы оба!» — преувеличенно радостным тоном заявила Изабель. «Знаменитый брат и сестра!» Клэри с подозрением покосилась на нее. «Честно говоря, не думала, что ты мне обрадуешься». Изабель с вызовом ткнула руки в бока. «Интересно, почему?» «По-моему, я тебе никогда особо не нравилась». Напускная радость Изабель исчезла. Сначала так и было. Призналась она, рассматривая серебристый лак на пальцах ног. А потом, когда я поняла, что вы с Джейсом исчезли из библиотеки, голос Изаболь сорвался: я испугалась не только за него, но и за тебя. В тебе есть какая-то уверенность, и Джейс становится гораздо лучше, когда ты рядом. Когда я рядом? Клыря от изумления вытаращила глаза. Да, он становится мягче, не добрее, а вроде как менее ершистый. Она замолкла. «Сначала я пыталась обидеть тебя, но теперь понимаю, что вела себя как идиотка. Хотя у меня еще никогда не было подруги, я могу научиться дружить с девушкой». «Честно говоря, я тоже до сих пор дружила только с мальчишками. И еще, Изабель...» «Да». «Не старайся быть милой. Веди себя как обычно». «В смысле, как стерва?» расхохоталась Изабель. Клэри хотела возразить, когда появился Алик на костылях. Одна штанина его джинсов была завёрнута до колена, ниже на ноге виднелись бинты. На виске под тёмными волосами белел пластырь. В остальном Алик выглядел потрясающе бодрым для человека, который четыре дня назад чуть не умер. Он радостно взмахнул костылём. «Привет!» — Клэри удивленно смотрела на Алика. «Как ты?» «Как я себя чувствую? Отлично! Через несколько дней и костыли не нужны будут!» Чувство вины сдавило Клэри горло — «Если бы не она, Алику вообще бы не понадобились костыли». «Очень рада, что ты выздоравливаешь, правда?» сказала Клэри со всей искренностью, на которую только была способна. Алик удивленно заморгал. «Спасибо. Тебя Магнус вылечил?» Люк говорит «Да, Магнус!» — вмешалась Изабель. «Он просто чудо! Неожиданно объявился в институте, выгнал всех из комнат и закрыл дверь!» Я только видела, как в коридор просачивались красные и синие искры. «Надо же! А я ничего не помню», — заметил Алик. «Потом Магнус до утра просидел у постели Алика, чтобы быть рядом, когда он проснется», — добавила Изабель. «Этого я тоже не помню». Губы Изабель, накрашенные красной помадой, изогнулись в улыбке. «Интересно, как Магнус узнал, что с Аликом случилось несчастье?» «Когда я спросила напрямую, он не ответил». Клэри вспомнила о сложенном листке, который Ходж бросил в огонь после исчезновения Валентина. Ходж очень странный человек. Не поленился сделать все от него зависящее, чтобы спасти Алика. А потом предал своих учеников. Предал свои идеалы. Изабель пожала плечами. «По-моему, мимо него не проходит ни одна новость, которая появляется среди нежити». «Магнус — жуткий сплетник, прямо как девчонка!» «Вообще-то он верховный маг Бруклина, Изабель!» — напомнил Алик, тщательно пытаясь скрыть веселье в голосе. Он посмотрел на Клэрри. «Джейс наверху, в оранжерее. Пойдем!» «Ты меня проводишь?» «Ну да!» По виду Алика Клэри не могла понять, что он задумал. Она повернулась к Изабель, но та недоуменно пожала плечами. Видимо, Алик не поделился с сестрой своими планами. «Идите! У меня все равно куча дел!» Изабель махнула им рукой. «Кышь отсюда!» Алек и Клэрри пошли по коридору. Даже на костылях он шагал очень бодро. Клэрри пришлось бежать трусцой. «С моими короткими ногами я так быстро не могу!» — пожаловалась она. «Прости!» — Алекс сбавил темп. «Помнишь свои слова, когда я накричал на тебя?» «Помню!» — тихо ответила Клэрри. «Ты еще сказала, что Джейс...» Из-за того, что я... Ну...» Алек не мог закончить фразу. «Ты сказала, что я...» «Алик, не надо». «Ладно, проехали». Он плотно сжал губы. «Нет, дело в том, что мне очень стыдно. Я не имела права». «Это неправда». «Правда. Каждое слово». «Всё равно так нельзя. Не каждую правду надо произносить вслух. Я поступила жестоко. На самом деле у фразы Джейса что ты не убил ни одного демона, было продолжение. Он добавил, что ты всегда защищаешь его и Изабель. То есть он хорошо отозвался о тебе. Иногда Джейс ведет себя как полный урод, но он... «Любит тебя», — хотела добавить Клэри, однако вовремя остановилась. «Не сказала тебе ни единого дурного слова, клянусь». «Можешь не клясться», — ответил Алек. «Я и так знаю». В его голосе появились спокойствие и уверенность, которых раньше Клэри не подмечала. «А ещё знаю, что Аватдона убил не я. Но всё равно большое спасибо, что сказала мне, будто это я». Клэри нервно рассмеялась. «Благодаришь за вранье? За доброту. Для меня это очень много значит. Ты ответила добром на моё не очень-то дружелюбное поведение». «Если бы Джейс не переживал за тебя», Он точно бы взбесился, услышав, что я насочиняла, — призналась Клэри. А если бы услышал, что я тебе сказала до этого, наверное, голову бы мне снёс. — А мы ему не скажем. В уголках рта Алика появилась улыбка. — Джейс, конечно, может и демону душен кокнуть из самодельной рогатки, но в людях он точно не разбирается. — Да уж, — ухмыльнулась Клэри. Они подошли к винтовой лестнице, ведущей на крышу. «Дальше я не смогу», — Алик постучал костылем по металлической ступеньке. «Ничего, я сориентируюсь». Он развернулся было, собираясь уйти, но вдруг произнес. «Как же я сразу не догадался, что вы с Джейсом, брат и сестра. Вы оба так хорошо рисуете». Клари замерла. «Джейс рисует?» Алек широко улыбнулся, и его глаза засияли, словно голубые фонарики. Теперь Клэри увидела, что именно привлекло в нём Магнуса. «Шучу! Джейс и прямую линию-то провести не может!» Клэри озадаченно смотрела, как он, посмеиваясь, заковылял прочь. Полный задора Алик, подтрунивающий над Джейсом, нравился ей гораздо больше, хотя его чувство юмора было порой довольно странным. В оранжерее ничего не изменилось. Только небо над стеклянной крышей приобрело сапфировый оттенок. Свежий аромат цветов, слегка отдающий мылом, немного успокоил Клэрри. Сделав глубокий вдох, она раздвинула туго переплетенные ветви и двинулась вперед. В центре оранжереи на мраморной скамье сидел Джейс в футболке и джинсах. Клэрри заметила, что он медленно поворачивает в руках какой-то предмет. При ее появлении Джейс быстро спрятал вещицу в кулак. «Клэрри?» — удивленно спросил он. «Ты что тут делаешь?» «Пришла к тебе». «Как дела?» «Нормально». Синяки и порезы на лице Джейса были уже едва заметны. Конечно, настоящие раны не затянутся никогда, хоть их никто и не увидит. «Что это?» Клэри посмотрела на его руку. Джейс разомкнул пальцы. На раскрытой ладони лежал неровный осколок портала, переливающийся синим и зелёным. «Кусок зеркала». Клэри уселась на скамью рядом с ним. «В нём что-нибудь видно?» Джейс слегка повернул осколок, и по зеркальной поверхности, словно вода, заструился свет. «Кусочек неба, травы, тропинка. Я всё кручу его. Может, увижу свой дом и отца». «Валентина», — поправила Клэри. «А зачем он тебе?» «Хочу узнать, что он делает с чашей смерти». И где она спрятана?» «Это уже не твоя забота. Конклав в курсе событий. Сюда срочно вызвали Лайтвудов. Пусть разбираются». Джейс взглянул на Клэри. «Как же всё-таки удивительно, что брат и сестра совершенно не похожи друг на друга», — подумала она. «Неужели ей не могли достаться чёрные, загнутые кверху ресницы или хотя бы высокие скулы? Досадная несправедливость». Когда в портале показался Идрис, я сразу раскусил план Валентина. Ему захотелось проверить, сломаюсь я или нет. Я и сам не ожидал, что буду так рваться домой. Клэри покачала головой. Не понимаю, что особенного в Идрисе? Обычная страна. Вы сходжим расписываете ее, словно... Она замолкла. Джейс снова закрыл пальцами осколок. Это единственное место, где я был счастлив. Отломив ветку от ближайшего куста, Клэри стала срывать с неё листья. «Тебе жаль, Ходжа, поэтому ты не сказал Алику и Изабель всю правду?» Джейс пожал плечами. «Они всё равно узнают. По крайней мере, не от меня». Джейс. Поверхность небольшого пруда зазвенела от брошенных Клэри листьев. «Неужели ты серьёзно считаешь, что был счастлив в Идрисе? «Я всё понимаю, но Валентин просто ужасный отец. Он убивал твоих питомцев, лгал тебе и даже бил. Не вздумай отникиваться. На губах Джейса промелькнула слабая улыбка. «Только два раза в месяц, по четвергам». «Но почему...» «Там у меня не возникало сомнений, кто я и где моё место в жизни». Он пожал плечами. «Я уничтожаю демонов, потому что неплохо этому научился». К тому же, оставшись без отца, как я тогда думал, я оказался круглым сиротой. То есть ни о ком не печалился, и никто не вмешивался в мою жизнь на правах родственника. Лицо Джейса превратилось в каменную маску. Теперь всё иначе. Сорвав последний листок, Клэрри отбросила ветку в сторону. «Почему?» «Из-за тебя. Если бы не ты, я бы отправился за отцом». Если бы не ты, я бы хоть сейчас пошёл за ним. Клэрри уставилась на усыпанный листьями пруд. В горле образовался тугой комок. «Ты же говорил, что я выбиваю тебя из колеи». «Это уже давно не так», — ответил Джейс. «Просто я слишком привык быть один. Но потом я понял, что моё место здесь, рядом с тобой». «Хочу тебя кое-куда пригласить», — бросила Клэрри. Джейс искосо посмотрел на неё. Клари заметила, как его золотистые волосы упали на глаза, и сердце её сжалось от щемящей тоски. «И куда же?» «Съездишь со мной в больницу?» «Пожалуйста». «Я как чувствовал». Глаза Джейса сузились, превратившись в две узкие щели. «Пойми, эта женщина...» «Приходится матерью и тебе тоже». «Да» и всё-таки она чужой мне человек. Я рос с отцом, а теперь и его лишился. Когда я думал, что он погиб, мне и то не было так тяжело». «Понимаю. Наверное, не стоит говорить, какой потрясающий человек наша мама, и как здорово, что ты с ней познакомишься. Я прошу не ради тебя, а ради себя». Вдруг она услышит твой голос и... «И что?» «Очнётся». Клэри посмотрела на него в упор. Джейс выдержал ее взгляд и улыбнулся. Улыбка вышла кривоватая, но самая настоящая. «Ладно, черт с тобой, поехали!» Он поднялся со скамьи. «Можешь не расписывать свою маму. Я и так знаю обо всех ее достоинствах». «Откуда?» Он слегка пожал плечами. «Тебя ведь она воспитывала, верно?» Джейс задрал голову кверху. Солнце почти село. Клэрри встала рядом с ним. «Надо ехать в больницу. За такси я заплачу. Люк дал мне немного денег». «Деньги не понадобятся». Улыбка Джейса стала шире. «Пойдём. Сейчас сама увидишь». «Где ты его взял?» — изумилась Клэрри. На крыше собора стоял ядовитый зелёный мотоцикл с хромированными колёсами. «Магнус жаловался, что после вечеринки кто-то оставил мотоцикл возле его дома», — объяснил Джейс. «А я уговорил его отдать байк мне». «И ты прилетел сюда на мотоцикле?» Клэри вытаращила глаза от изумления. «Ага, у меня уже отлично получается». Перебросив ногу через сиденье, Джейс поманил сестру. «Садись, прокачу». «По крайней мере, теперь ты точно знаешь, что этот мотоцикл летает». Клэри уселась позади Джейса. Если мы опять врежемся в парковку возле супермаркета, я тебя убью. Не смеши меня. В верхнем изсайде парковок нет. И вообще, зачем ездить за продуктами, если можно заказать доставку на дом? Двигатель мотоцикла взревел, заглушая смех Джейса. Клэри с визгом вцепилась в брата, мотоцикл вылетел с крыши института и устремился вперед. Ветер трепал волосы девушки. Поднимавшийся все выше мотоцикл миновал крышу собора. Ушли вниз крыши соседних многоэтажек. И, наконец, словно открытая шкатулка с драгоценностями, внизу раскинулся вечерний Нью-Йорк. Клэри даже не представляла, сколько же разных существ живет бок о бок в этом красивом городе. Вот изумрудный квартал Центрального парка — где в середине лета по вечерам можно встретить фейри. Вот яркие огни клубов и баров в центре города, где всю ночь напролёт танцуют вампиры, как, например, в адском логове. Вот переулки Чайна-тауна, по которым ночью бродят оборотни. Внизу блестела серебристая лента реки. Клэри увидела под водой мелькание разноцветных хвостов, Блеск длинных волос, украшенных жемчужинами, услышала звонкий, вибрирующий смех русалок. Джейс обернулся через плечо. «О чем задумалась?» — крикнул он. «Теперь, когда я могу видеть, все изменилось!» «Все осталось по-прежнему!» Мотоцикл резко пошел на снижение навстречу Истривер. Впереди показался Бруклинский мост. «Изменилась ты сама!» Клэри судорожно вцепилась в брата. Они быстро приближались к воде. «Джейс!» «Не бойся!» К ее ужасу Джейс веселился. «Я знаю, что делаю. Мы не утонем». Она зажмурилась. В лицо листали порывы ветра. «Хочешь проверить, правду ли, — сказал Алек, что некоторые мотоциклы ездят под водой?» «Нет!» Аккуратно выровняв мотоцикл, Джейс направил его вверх. «Это все сказки!» «В каждой сказке есть доля правды», — ответила Клэри. Ей не был слышен хохот брата. Она просто почувствовала, как затряслась его грудная клетка. Джейс резко прибавил газу, и мотоцикл рванул вверх, взвиваясь над мостом, словно птица, выпущенная из клетки. Клэри с замиранием сердца смотрела, как внизу проплывают серебристая река и тросы Бруклинского моста. Но в этот раз она не зажмурилась. Ей хотелось увидеть все, вплоть до самой последней детали.